Таких пинков Кантору не доводилось получать ни до того, ни после. Скорее всего, в реальном мире вообще невозможно так подбросить лежащего на земле взрослого человека, чтобы он пролетел по воздуху лактей 15. Ну разве что если скомбинировать пинок с левитацией, да и то. Итак, пролетев упомянутые полтора десятка лактей, и не успев ничего понять, Кантор обнаружил, что падает прямо в озеро. Удар о воду всем телом оказался очень болезненным, а сама озёрная гладь, вместо того, чтобы проступиться и принять в своё лоно потенциального утопленника, рассыпалась осколками, словно разбитое зеркало, и в тот же миг, с потемневшего неба полилась настоящая вода холодными тогими струями тропического ливня. Спустя полминуты заблудший товарищ Кантер сидел в грязи среди осколков гигантского зеркала. мокрый и несчастный, как забытая под дождём игрушка. Зачем? Ну зачем? простонал он, сжимая ладонями голову, будто таким образом можно было выдавить наружу вернувшуюся память. Кому я мешал? Почему нельзя было оставить меня в покое? Ни не рыхнуться невозможно, ни не умереть. Тут же сбегаются благодетели и начинают спасать. А если я не хочу? Не хочу спасаться, если я действительно хочу спокойно умереть. Непоколебимый и совершенно сухой доктор молча схватил пациента за волосы и повалёг прочь, не слушая возражений. Кантер честно пытался сопротивляться, скорее из чувства противоречия, чем в расчёте на результат, но хватание за полужидкую грязь было не более действенно, чем устные протесты. Через сотню шагов он всё же сообразил, Что помимо бесполезности сопротивления, такой метод передвижения выглядит недостойно и унизительно. Ладно, всё, крикнул он куда-то вверх, где дождливое небо уже сменилось неестественно белым потолком. Пусти, сам пойду. Это хорошо, удовлетворённо произнёс непрошеный целитель и немедленно отпустил. Тогда вставай, по пути расскажешь, что случилось. В прошлый раз ты не был таким агрессивным и не настаивал так упорно на спокойном умирании. Поэтому мне очень хочется услышать, что же стряслось такого, что загнало тебя в дальние коридоры безумия быстрее и надёжнее, чем Ну ты сам помнишь, что было в прошлый раз. Кантер медленно поднялся. Да, теперь недостающий кусок памяти о прошлом разе действительно вернулся, но это почему-то ничт не радовало. Правильно сделал папа, что заблокировал. Нибо с ними, с папиными секретами по отливостью контор никогда не отличался. Спокойно мог жить и хранить всё в тайне. Но как горько и стыдно сейчас, с высоты прожитых лет и собственного опыта, вспоминать этот прошлый раз. Как рассказывала всё до вяз слёзами, выплескивая обиду, недостойной истерики вываливая на внимательного слушателя. все свои несчастья, как это делают добрые прихожане на исповеди у отца Себастьяна. Тфу, лучше бы он не вспоминал. Случилось, кивнул Кантер, отряхиваясь и оглядываясь себя со всех сторон, чтобы не смотреть в глаза дядешке. Но я не хочу об этом говорить. Лучше сам скажи, нас нашли или нет? Я имею в виду, почему папа послал тебя на поиски? От того, что не знал, где я, или от того, что увидел, какой я?» Лабиринт менялся с каждым шагом, превращаясь в безлюдную улицу с непривычными высоченными фонарями и многоэтажными коробками домов. Одежда менялась тоже, с грязного камзола на чистый просторный костюм в светлую полосочку. Дядюшка Дэн огляделся по сторонам и махнул рукой, приглашая следовать за собой. «Пойдем, по пути поговорим». Давай сначала и по порядку. Ты и ещё трое людей поехали к тебе в гости и бесследно пропали. Это всё, что известно твоему несчастному отцу. С вами случилось какое-то несчастье, и это сказали мне гадальные кости. Остальное будь добр, сообщи сам. Хотя бы факты в двух словах. Если исprits бы в потребности выговарится. Если же тебе хочется сказать больше, но мешает дурацкий гонор. Наплюй на условности и говори, что в голову взбредёт. Кантер стиснул зубы и кратко в трёх предложениях изложил ситуацию. Несмотря на то, что на этот раз он ничего лишнего не сказал, ему всё равно было стыдно. Слабак, тряпка, страдалец непризнанный, ушёл, спрятался, сбежал. Ах, ему было плохо, ему было больно, покоя и вдохновения ему хотелось. От жалости к себе наплечь забыл что ни один на этом свете, что вместе с ним пропадают двое бестолковых оболтусов, не способных о себе позаботиться. Извини, что я тебя так резко выдернул, сочтёстно произнёс доктор, выслушав его короткий отчёт. Ты слишком, как бы это понятнее сказать, глубоко ушёл. Может, всё-таки Я не хочу об этом говорить, сквозь зубы щеканял Кантер. И не напоминай мне Всё, ни слова об этом. Я больше никуда не уйду. Посмотрю, где мы и что с нами, оценю обстановку и потом приду в мой сон, расскажу всё подробно. Как скажешь. Я бы тебе посоветовал, если сможешь, конечно. Смогу, просодил Кантер. Разумеется, он сможет всё, что потребуется. Никаких больше соплей и страданий, никаких мыслей о вечном покое и прочих глупостей. Не хватало ещё облегчать прога в работу. Нет. Жизнь товарища Канта должна доставаться им не на халяву, а как можно дороже. И уж точно не раньше, чем Жак и Мофей будут в безопасности. Когда очнёшься, продолжай вести себя так, будто по-прежнему ничего вокруг не сознаёшь. Не маленький, сам понимаю. Мне бы ещё как-нибудь сообразить, как же я себя на самом деле вёл всё это время. Как ты думаешь, специалист? сидел в прострации, нёс какой-нибудь бред или бесился и кидался на людей. Попробуй сориентироваться по репликам окружающих. Судя по месту, где я тебя нашёл, и твоему настроению, скорее всего, ты вёл себя очень тихо. Хорошо, послушай, что скажут. Если только я не сижу в одиночке, ты не чувствуешь, выход далеко, далеко. Когда доберёмся, не торопись выскакивать. Ещё одно дело есть. Надо заглянуть в Верхний лабиринт. Макс попросил меня разыскать одного человека, связаться с ним во сне и спросить, как у него дела. Я этого человека не знаю и никогда в жизни не видел. Придётся тебе меня проводить. А я его знаю. Макс уверяет, что очень хорошо знаешь и уже заходил в его сон. Некий Шелар, король какой-то местной страны. Спасибо, папочки, за такие поручения, проворчал Кантер. Знает же, как я не люблю. А, ладно, сейчас попробую. Если только Шиллар в это время спит. Его величество спит мало, и сон его трудно поймать. Давай всё же попробуем. Макс очень просил, говорил, это важно. Да кто бы спорил? По вокруг Шиллара всегда крутится что-нибудь охрененно важное. Э, ты чего? Дядишка внезапно остановился и замер по охотничьей подобравшись, словно кошка у мышиной норки. "Постой", тихо произнёс он, тряпливо стреляя глазами по сторонам. "Здесь кто-то есть. Ты не чувствуешь?" "А как я должен это чувствовать? Как опасность?" "Нет. Плохо, что у тебя так мало опыта. Где-то здесь находится человек, которого несёт к тоннелю. Я не могу сориентироваться, вроде бы он совсем близко." а визуально не обнаруживается. Кантер тоже огляделся. Справа – длинный высокий дом с десятком подъездов. Между подъездами – небольшие присаднички с металлическими оградками в локоть высотой. Растут там кустики да цветочки, спрятаться негде. Слева – вытоптанный до звона пустырь. Две пары покосившихся столбиков в противоположных его концах слишком тонки, чтобы скрыть человека. Впереди – Дорога, и ещё два таких же дома. Позади то же самое. Может за углом, предположил он, убедившись, что ничего не видит, и пытаясь вместо этого прислушаться. Или в подъезде за углом быть не может совсем рядом. Не понимаю, что происходит. Он умолк и, принялся в который раз изучать кусты в ближайшем пылясадничке. И тут-то, в относительной тишине, Кантор расслышал, наконец, неразборчивое мычание. Действительно, совсем рядом, чуть ли не под ногами. Определив направление, он двинулся вперед, обогнул угол ближайшей оградки и от неожиданности даже вскрикнул, помянув неизвестно чью матушку. Вкрытая чахлым кустиком, на оградке висела, намертво сцепившись зубами в железный пруд, человеческая голова. «Двуликие боги!» – ахнул за спиной ученый-родственник, который понял по его реакции, что искомый человек найден, и поторопился на помощь. «Всякое я видал в лабиринте, но чтобы одна голова...» «Доктор!» – осторожно сообщил Кантор. «Она живая!» «Я слышу!» – завороженно кивнул дядюшка, приближаясь. «Бедняга пытается на помощь звать, а рот-то занят!» Никогда не слышала о таких методиках манипуляции с разумом, чтобы часть человеческого сознания можно было отделить и умертвить. Давай-ка, ты возьми его и держи покрепче. Послушаем, что он скажет. Может, ты сам? Нет, я не боюсь отрезных голов. Сам отрезал в своё время достаточно. Но вдруг не удержу или как-то не так возьму. Мне могут понадобиться руки, пояснил доктор. Поэтому держать будешь ты. И покрепче. Его действительно сильно несет. Будет вырывать из рук, как будто сильным ветром. А как его держать? Просто обхвати пальцами, зажми покрепче, посоветовал специалист. Были бы длинные волосы, можно было бы на руку намотать. Но у этого же взяться не за что. Канто примедлился, ухватил и осторожно потянул на себя. «Ну, отпускай, держу». Потерпевший неохотно и как показалось с огромным сомнением разжал челюсти. В тот же миг неведомая сила рванула добычу из рук так, что Кантер едва удержал. "Крепкий же у тебя зуб, мужик", выдохнул он, изо всех сил сжимая пальцы. "Кантер, ты что, не узнал меня?" сердито отозвалась голова, немедленно воспользовавшись тем радостным фактом, что рот у неё освободился для общения. «Вынеси меня скорее отсюда! Скорее, прошу тебя! Это важно!» «Ваше Величество!» Кантор от потрясения чуть не уронил злосчастную голову, поняв, кому она принадлежит. «Вашу мать! Что вы тут делаете в таком виде?» «Тихо!» – прикрикнул доктор. «Вы мне мешаете! Отложите разговоры на пять минут! Я должен разобраться, что происходит!» «Нет времени!» – не унимался упрямый король – Каждая минута чревата непоправимыми последствиями. Вы можете представить, что сейчас творит моё тело. Я не могу беспокойно тазвалса, дядешка Дэн. Зато могу с уверенностью гарантировать, что если мы сейчас не разберёмся в происходящем и не поправим кое-что, до выхода вас никто не донесёт. Так что успокойтесь и не торопите. Если можете, лучше объясните, как вас угораздило так разделиться. Голова принялась торопливо объяснять что-то о небесных всадниках, ступенях посвящения и странном нетрадиционном магии, перемежая рассказ с признаниями в собственной глупости и самонадеянности. Кантор с трудом сообразил, что его величество, как всегда, затеял очередную авантюру, попытался втереться в доверие к захватчикам и потерпел ужасающие поражения в своих замыслах. Доктор, судя по всему, Понял из этого рассказа что-то другое. С очень заинтересованным видом он пошарил пальцами по тому месту, к которому голова ранее соединялась с телом, обрадованно воскликнул: "Ага, словно что-то нащупал". Ещё немного повозился и наконец сообщил: "Вот теперь не унесёт". "Нет, надо же какая занятная методика. Хотел бы я познакомиться с этим мастером в ступени" «Моя благодарность поистине безгранична, уважаемый мэтр», – перебил неугомонный Шелар. «Но можем ли мы уже идти? Я действительно очень, очень тороплюсь». «Даже не знаю, как быть», – нахмурился уважаемый мэтр. «Нам ведь еще надо заглянуть в верхний лабиринт, поискать этого, который так Максу нужен». «Чего его искать?» – проворчал Кантр. «Я его в руках держу». Пойдёмте в самом деле, по дороге поговорим, а то я начинаю представлять, чего может наворотить оставшаяся часть его величества. Кантер напомнил король: "Ты так и намерен тащить меня как горшок с кашей? Возьми как-нибудь полудобнее, чтобы я мог видеть собеседников". "Это как, например?" "Да как угодно, только не за уши". Кантер выругался, пристроил голову на согнутом локте. чтобы его величество мог общаться с доктором и видеть его. Затем они наконец двинулись в сторону выхода.